Книга Эсфири. Старозаветная книга Эсфири повествует в главе седьмой. «И пришёл царь Саманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири, «Какое желание твоё, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфири и сказала,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 Артексеркс, и сказал царице Эсфире, «Кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфире, «Враг и неприятель этот, злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. Картина «Артексеркс, Аман и Эсфирь», 1660 год. Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Москва. В июле 1659 года в Амстердаме состоялось театральное представление пьесы сервоутерсе из сфер или спасение иудеев». Возможно, именно под его впечатлением и написана картина. Столкновение судеб показано Рембрандтом с отстраненной сдержанностью. Лишь краски, светящиеся в группе, Артаксеркса и Эсфири и гаснущие в фигуре Амана обнаруживают напряжение момента. Каждый из персонажей сцены сосредоточен в себе, потрясенный открывшейся истиной и поглощенный мыслями о последствиях сказанного.